Просто выдай нам свою идею, будь добра, устало попросил Мортон. Чужаки расширяют охраняемую территорию вокруг своего комплекса, так? Что нам мешает установить ядерный заряд снаружи существующего барьера, но внутри нового? Когда они активируют новое силовое поле, бомба окажется внутри, под его защитой, и можно взрывать. Есть вопросы? Решение было настолько простым, Что Мортино захотелось стукнуть себя по лбу. Он решил, что утратил способность мыслить логически из-за потрясения, вызванного гибелью Паркера и Дока. Саймон, чужаки убирают старые силовые барьеры при включении новых генераторов. Да, до сих пор они так и делали. О, боже, мальчики, неужели вы решили воспользоваться моей простенькой идеейкой? Кэт картинно захлопала ресницами. Конечно, Ответил Роб. Только мне не кажется, что ты готова остаться там и взорвать заряд, как только мы убедимся, что всё идёт отлично. Ударная волна после отчаянного самоподрыва Паркера значительно осложнила положение. За городом и выше него в предгорьях не осталось ни одного подходящего укрытия. Поэтому пришлось идти через низину на восточной стороне, частично защищённую от разрушений. Но и здесь большая часть деревьев оказалась поваленной или уничтоженной пожаром. Обширные участки генетически модифицированной земной травы тоже занялись огнём, но вскоре были погашены бесконечной слякотью и дождём. На этих склонах, в каждой отдельной лощине, стояли большие дома самых богатых обитателей Рантауна, предпочитавших любоваться видами на Тринибу. При первой атаке на район Регентов все они сильно пострадали, а в период вторжения разрушения только усилились. Повсюду виднелись сорванные крыши и рухнувшие стены, а ухоженные когда-то сады превратились в грязные болота, где растения постепенно дичали, а теперь и вовсе вымирали из-за изменения климата. Мортон и Кэт медленно пробирались по одному из таких садов. Его владелец явно коллекционировал разные виды бамбука. Группы растений были высажены в соответствии со сложным замыслом, так что с высоты образовывали гигантский цветок тигровой орхидеи. Теперь же все листья приобрели нездоровый коричневатый оттенок, а новые побеги начинали гнить, не успев подрасти. Ещё пара сотен метров и хватит, сказал Мортон. Мы окажемся на самой выгодной позиции. Сад представлял собой естественную низину, которую целая армия роботов продлила за счёт склона холма. Мортон и Кэт решили установить ядерный заряд в самом конце сада, где бамбук уступал место розовым кустам. Таким образом, взрыв произошёл бы в зоне прямой видимости от комплекса чужаков. При постоянной облачности, не пропускающей свет звёзд и насыщенном дождём в воздухе, здесь было темно, как в межзвёздном пространстве. Визуальные вставки даже при максимальном увеличении не позволяли создать общую картину, и Мортону пришлось переключиться в инфракрасный режим, отчего растительность приобрела угрожающий призрачный вид. "Ладненько", пропела Кэт. Её голос, насыщенный обманчивым энтузиазмом, Звучал довольно пренебрежительно. Мортон не придавал этому никакого значения. Он согласился идти с ней в паре, поскольку не мог доверить ей работу робо. В качестве запасного варианта они решили установить второй заряд над дне озера. Сенсорные диски и коммуникационные передатчики под водой не функционировали. Это означало, что кому-то придётся действовать в одиночку. Общество Кэттон терпел уже с трудом. Лотакана хотя бы оставалась под присмотром. Подводных тренировок у них было не очень много, и Мортону не терпелось узнать, чего добился Роб. Стайка роботов-шпионов, обследующих окрестности, добралась до дома в центре сада. Это было двухэтажное строение, обшитое вагонкой, с трёхдверным гаражом и балконом во всю стену, выходящим на озеро. После двух взрывных волн дом сильно покосился, И оторвавшиеся доски висели под самыми разными углами. Солнечные панели на крыше наполовину расплавились от жара ядерных взрывов и растеклись по направляющим брусьям, отчего дождевая вода беспрепятственно попадала внутрь. Все окна пополопались, и в хлопающих на ветру партьерах застряли осколки стёкол. Робот шпион номер 411 зарегистрировал на первом этаже источник инфракрасного излучения. Ну вот, здравствуйте. Пробермато Кэт. Ещё один выживший, предположил Мортон. Размеры источника примерно соответствовали человеческой фигуре. Может, корова или крупная овца? Непрасно ты на это надеешься. Из предплечья Кэт выдвинулась гипервинтовка, ракеты скользнули в пусковые установки за спиной. Подрывные мины спустились по ногам и отскочили в густые заросли бамбука. К дому устремились пять роботов-шпионов. Они вскарабкались по остаткам стен и поднялись над подоконниками. Источник тепла не двинулся с места. В виртуальном поле зрения Мортона вспыхнули неоновые символы: "Электронная активность: слабая, похоже на портативный модуль в спящем режиме". Один из роботов проскочил в открытый дверной проём, и Иван Тенна охватили гостиную. В центре большой комнаты стоял чужак. На нём не было брони, и вода из трещин в потолке стекала на его бледную кожу. На кофейном столике рядом с ним лежал портативный модуль выпускаемый в содружестве модели. Оптоволоконный кабель прибора тянулся к компактному электронному устройству в толщине одного из четырёх верхних отростков. "Проклятье", выдохнул Мортон. "А где остальные?" Они всегда ходят группами по четыре особи. Он приказал роботам окружить дом и провести тщательные поиски. Что он здесь делает, чёрт побери? Минуточку, я активирую усиление психической деятельности своей брони. Ах, дорогой, эта функция не работает. Откуда мне знать, что он здесь делает, тупица? Ты не помогаешь, опять. Я просматриваю доступную информацию. Обычное для чужаков электромагнитное излучение отсутствует. Он не вооружён. Подожди-ка. Один из тонких отростков на голове чужака согнулся в сторону робота-шпиона, стоящего в дверном проёме. Утолщение на конце отростка закрывало полусфера из какого-то электронно-активного пластика, удерживаемая парой эластичных жгутов. "Ну ты что, очки ночного видения?" полюбопытствовала Кэт. Мортон даже не стал отвечать. Роберт Шпион доложил, что принимает передачу в формате киберсферы содружества. Сигнал был очень слабым, так что снаружи его никто не мог засечь. Л. Дворецкий отпечатал в виртуальном поле зрения Мортона: "Я сдаюсь. Не стреляйте, пожалуйста". По спине Мортона пробежала противная холодная дрожь. "Ого", воскликнула Кэт. "И что дальше? Понятия не имею". Он приказал Л дворетскому переключиться в соответствующий формат и виртуальной рукой отпечатал ответ, который и передал робот-шпион. Кто ты, друг? После вчерашних событий я понял, что вы вернётесь. Эти дома представляют собой приемлемое убежище и расположены близко к Рентауну. Я ждал вас. Чего ты хочешь? Пойти с вами. Куда, по-твоему, мы должны идти? обратно в содружество у меня имеется информация, которая будет полезна в вашей борьбе против утёса утреннего света что это за утёс утреннего света чужак прайм ты сам один из чужаков против которых мы воюем я не такой у меня человеческий разум я дадли боус красота кресата удивила марка Он ожидал увидеть нечто вроде Эллана, где естественный ландшафт постепенно изменяется в соответствии с человеческими понятиями об эстетике и практичности. Огромные поместья, ставшие оазисами пышных зелёных растений в окружении полей и рек и нетронутые горные массивы. Вместо этого он оказался в прекрасно ухоженном лесопарке. Найджел Шелден выбрал кресат именно из-за его растительности. Звезда класса G и отсутствие значительных по земным меркам спутников обеспечивали на планете устойчивые метеорологические условия. Здесь имелись климатические зоны и происходила смена сезонов, но бури случались крайне редко, и в этой стабильной атмосферной среде эволюция произвела весьма интересную растительность. Каждое дерево вырастало в 2, а то и в 3 раза выше, чем земные сосны и дубы. И рождала огромные яркие цветы. В середине лета местные травы меняли свой обычный, почти земной зелёный окрас на снежно-белый. И обширные прерии переливались молочными волнами, наполняя воздух медовым ароматом и серебристым мерцанием спор. Лозы илианы в диком виде, произраставшие в лесах, выбрасывали внушительные конусы цветов, вскоре превращавшиеся в увесистые грозди ягод. Убиун, наскоро построенный посёлок, где предстояло жить Марку с семьёй, располагался в 40 километрах от Иланума, соседствующего с червоточиной Какате. Он раскинулся посреди холмистых лугов, ограниченных с запада далёкой цепью гор заснеженными вершинами, напомнивших вернам нам о горах Даусинг. И служил пристанищем исключительно для огромного числа техников и специалистов, работавших над проектом. Вдоль края посёлка над одноэтажными домиками, словно живые небоскрёбы, возвышались стволы и кроны лесного массива. По холмистой равнине струились быстрые ручьи. По мере развития сети автомобильных дорог, перекрываемые мостами, ежедневно поднимались всё новые и новые дома. их привозили сюда на платформах огромных грузовиков. Конечно, это были сборные строения, но бюн не шёл ни в какое сравнение с рабочими трейлерными поселениями, окружавшими станции Какате в недавно открытых мирах. Здесь имелись свои школы, рестораны, бары, а за массивной кирпичной оградой уже вставали заранее укомплектованные модули новой больницы. Всё было сделано для того, чтобы жители Бьюна пользовались такими же возможностями, как и обитатели Иланума. Общее впечатление портили только заводы. С противоположной от леса стороны, рядом с посёлком тянулись длинные ряды простых грузных параллелепипедов. Их тускло-коричневая масса вгрызалась в цветущую долину механическими метастазами. Тем не менее, круглосуточно строились всё новые корпуса. И оборудование для них прибывало в таком же стремительном темпе. Уже на последнем километре новенького шоссе, ведущего к посёлку, Марк, сидя в автобусе, понял, что найдёт здесь своё место. Предоставленный ему невероятным случаем второй шанс выглядел как будто намеренно подогнунный под его жизненный уклад. Марку казалось, что Бьюн в будущем станет похож на Ренттаун. Город богатых возможностей, имеющий огромное значение. Только вот вместо сельского хозяйства здесь развивалась промышленность, а вместо тринибы был лес, который здешние обитатели за его пышное цветение уже назвали радужным. Несмотря на то, что посёлок только построили, здесь уже сложились добрососедские отношения, и меньше чем через час после того, как Вернана заселились в дом, Не уступающие по размерам их жилищу в долине Улон, к ним наведывались строи соседей, желавшие познакомиться и предложить помощь. Сэнди и Бари немедленно унеслись с отвагой других ребят исследовать новые места. Марк сожалел лишь о том, что не может увидеть легендарную роскошь поместей, построенных династией Шелдонов. Ни одно из этих владений, превышающих по площади среднюю страну, не соседствовало с Иланумом. Зато у Марка была работа. Его определили на завод номер 8. На ознакомительном семинаре он узнал, что там есть три сборочных участка. В этом он не нашёл ничего необычного, а затем ему рассказали об их размерах. Цилиндрические камеры имели по 25 м в диаметре и 35 м в высоту. В каждой из камер работали сотни плайпластиковых инструментальных штанг. И два десятка тяжёлых манипуляторов-подъёмников внутри могли одновременно разместиться до полутора сотен техноботов. Сборочным процессом управляло устройство, снабжённое программой сравнимой с ИИ. Вы строите космические корабли, сказала ему Лис, когда он вернулся домой после напряжённой двенадцатичасовой смены. В городе все об этом говорят. Да, только они не предназначены для военного флота. На сборочных участках соединяются готовые блоки. Вот почему цехи такие огромные. Эти блоки что-то вроде сфер с шестью шлюзами. Их остаётся только состыковать вокруг секции гипердвигателя, и можно получить корабль любых размеров. Последнее достижение модульной технологии. А что это за блоки? На нашем заводе занимаются подвесными контейнерами, сказал он. Проклятье. Держу пари, что это корабль-ковчег. Мне сегодня звонили из отдела по трудоустройству и предложили работу по проектированию ультрасовременной лаборатории генетической модификации сельскохозяйственных культур. Ты понимаешь, что это значит? Модификацию земных растений для условий других миров. Лисс прикусила нижнюю губу. "Шелдон намерен улезнуть, если война будет проиграна", сказала она, мрачно усмехаясь. "Наверное, он постарается вывести всю свою династию. Сколько таких блоков в цехах? В каждом по сотне. Все основные узлы мы получаем уже готовыми, остаётся только корпус и система жизнеобеспечения. Это стандартное, доступное оборудование". в стыках просто стыкуют все части в одно целое. На линии применяется множество усовершенствований, иначе сборка заняла бы намного больше времени. Я думаю, он спланировал всё это задолго до начала вторжения. Сотня на каждом участке? переспросила она. Это большой корабль, очень большой. Наш завод производит 6 готовых блоков каждую неделю. На некоторых других заводах просто консервируют промышленную кибернетику для длительного хранения. Ты же видишь, сколько грузовиков проходит по шоссе. Они увозят куда-то готовые узлы. 6 в неделю на одном заводе. То есть, она прикрыла глаза, что-то подсчитывая в уме. Иисус милосердный, какие же это корабли. Шелдон, вероятно, планирует вывести с собой целую планету. Если он намерен восстановить высокотехнологичное общество с нуля, ему необходимо иметь массу оборудования и достаточную численность населения. Лиса обвила шею Марка руками. А мы тоже отправимся с ним. Я не знаю. Мы должны это выяснить, малыш. Правда, должны. Эй, брось. То, что мы видим, всего лишь паранойя, поразившая богачей. Содружество ещё не собирается уступать прайму. Марк погладил её спину вдоль позвоночника, как ей всегда нравилось. Значит, и мы должны превратиться в параноиков. Если проиграем, что станет с Сэнди и Бари? Мы ведь уже сталкивались с праймами, Марк. Им плевать на людей. Мы для них не важнее тины в пруду. Ладно, я поспрашиваю людей. Кто-то на заводе должен об этом знать. Да, я не говорил, что одним из наших администраторов назначили старого баркамба. Ну он что он-то мне скажет? Спасибо, малыш. Я понимаю, насколько со мной порой бывает трудно ужиться. Неправда? Он привлёк её к себе. Неизвестно, где собирают эти корабли. Должно быть на орбите, но я не видел ничего похожего. Я, конечно, не присматривался, но такая установка должна быть не меньше небольшой луны. Это может происходить где угодно, хоть за сотню световых лет отсюда. Чёрт, тот астероид Ози был бы идеальным местом для дока. Ультрасекретный и обитаемый. Там можно незаметно разместить целый город. Над ригентами сгустились тучи, несущие с собой, кроме промозглой сырости, ещё и мелкие острые градины. Мортон слышал, как они постукивают по его броне, и хрустят под подошвами ботинок, смешиваясь с слипкой грязью. Возвращение в седловину между горами было долгим. Люди, жившие когда-то в Ренттауне, ехали в капсулах, легко преодолевавших неровности почвы, а кошачьи когти в своих бронекостюмах шли пешком. Чужака, заявлявшего, что он дал лебоус, тоже взяли с собой. У него не было никакой одежды, чтобы прикрыть бледное тело. Боус сказал, что он может работать и в холоде, но не слишком хорошо, поэтому его закутали в одеяло, а сверху обернули полиэтиленовой плёнкой, чтобы хоть как-то защитить от привратности погоды. Но даже после этого он с трудом передвигался по мокрому склону. На подъём до уровня облачности ушла добрая часть ночи. Хотя группа старалась придерживаться кратчайшего маршрута, после этого до самой седловины, где хранилось всё оборудование, пришлось следовать по горизонтальной кривой, чтобы сохранить высоту. Флайеры чужаков продолжали патрулировать пространство над озером, но ни один не рискнул приблизиться к горам, где поджидали предательские нисходящие потоки и микровихри. Наконец, группа добралась до базового лагеря. И беженцев отвели в одну из глубоких расщелин. Роп открыл рюкзаки Паркера и Дока. "Примерьте это", сказал он стоящим вокруг людям, передавая им различные предметы одежды. "Здесь почти всё из полуорганики, так что любая вещь подойдёт для любой фигуры". "Спасибо", печально произнёс Саймон. "Мне жаль, что мы так и не узнали ваших друзей". "Да, конечно. Гропотёрнулся и опустился на колени рядом с Дэвидом Дамбавандом. За время путешествия в капсуле состояние раненого значительно улучшилось. Его кожа вернула свой обычный цвет, а лихорадка ослабла. Как ты? Нормально. Поездка в горы была очень интересной, по крайней мере, те моменты, что я запомнил. Эти биовирусы занятная штука. Ощущение такое, будто я выпил gallon коктейлей с шампанским. Нога стабилизировалась, сказал Роб, проводя над телом мужчины диагностическим пробником. Выглядит неплохо. Спасибо. А как ты? спросил Мортон Мобайла Боуза. Это тело довольно неуклюже, но функциональное. В холоде мобайлы праймов становятся немного слабее, но они менее чувствительны к перепадам температуры, чем люди. Накрученный на нём кокон из одеял и полиэтилена уже затянулся тонким слоем жидкости. Боус начал разворачивать слой за слоем, бросая покрывало на каменный пол. Модуль, при помощи которого он разговаривал, остался в клешне одной из рук. Могу я поесть? Конечно. Все трое кошачьих коктейй принесли пластиковые мешки с водой из озера. Боус сказал, что в ней много базовых клеток, составляющих основную пищу чужаков. Кроме того, в ожидании репатриации он заготовил в разрушенном доме контейнеры с липкой растительной массой, напоминающей перемолотые водоросли. Во время подъёма Боус рассказал свою историю. Кошачьи когти узнали об их свербыке пленении в сторожевой башне. об их смерти и загрузки личных воспоминаний Боуза в разум группы ИИ-мобилов. Боуз рассказал, в чём причина угрозы навиши над содружеством. Мортон и все остальные нашли её чрезвычайно серьёзной. Завоевание проводилось с единственной целью геноцида всей человеческой расы. Они поняли, что утю с утреннего света психологически не способен воспринимать концепцию компромисса. Не говоря уже о мысли разделить вселенную с какой-то ещё формой жизни. Возможно, Док Роберц и Паркер были правы, решил Мортон. Эта борьба не на жизнь, а на смерть. Теперь тебе недолго ждать лечения в госпитале, сказал Роб Дэвиду. Флот быстро организует червоточину, как только там узнают, что с нами Босс. Мортон обратился сразу ко всем. Я не уверен, что нам следует сообщать об этом флоту. ОК, это расхохоталась в ответ. Ты что, шутишь? воскликнул Роб. Нет. Ладно. А не хочешь ли ты объяснить нам почему? Мэлони сказала, что людям из флота нельзя доверять. Похоже, в Сенате развернулась нешутошная политическая борьба между династиями и великими семействами. Какая чушь, отрезал Роб. Ты говоришь о Мэлони Раскорай? спросил Саймон. О журналистке Мэнди недоверчиво фыркнула. "Да", ответил Мортон. "А как то, что мы утаим информацию, поможет содружеству?" спросил Саймон. "Я не говорю, что мы никогда не сообщим о Мобайле", пояснил Мортон. "Я только хочу узнать, не будет ли каких-нибудь осложнений. И как ты предлагаешь это выяснить?" спросил Роб. В его напряжённом голосе прозвенели опасные нотки. Малонеустроила так, что в наших сообщениях для шоу Микеланджело могут содержаться секретные послания. Она сумеет узнать, безопасно ли рассказывать флоту о мобиле Боузе. Безопасно, буркнул Роб. Старик, ты сходишь с ума. Послушай, один день ни на что не влияет, рассудительным тоном произнёс Мортон. Здесь нам ничего не угрожает. Нам всё равно надо подождать, пока вокруг Ренттауна не изменится граница силового поля. Просто позвольте мне сделать по-своему. Дерьмо. Робб Сердитов взглянул на Кэт. А ты что скажешь? Я? Я думаю, что это забавно, дорогуша. Давай, Мортин, на Тининос флоту. Я голосую за тебя. Не знаю, насколько это важно, вмешался Саймон. Но я верю, Мелони. Как ты можешь? возмутилась Менди. Эта шлюха насмехалась над нашим городом, над всем, что нам дорого, над твоими идеалами. Из-за неё нас ненавидило всё содружество. Она спасла нас, не так ли? мягко возразил Саймон. Я думаю, она искупила свою вину. Здесь что-то произошло, заговорил Майбаил Боуз, и все повернулись в его сторону. Именно здесь, у телу утреннего света, столкнулся с Ри. Их единственная стычка за всё время вторжения. Поэтому я и выбрал Ренттаун для возвращения в содружество. У Ри здесь имеется какой-то интерес. Имелся, поправил его Мортон. Мелони работает на Ри. А, -а, -а» вздохнул Саймон, и впервые за много недель на его лице появилась настоящая улыбка. А я-то удивлялся. Как ей удалось всё это провернуть?